о том, как Ёсицуне спалил усадьбу Мисасаги. Было это в храме Курама, когда Ёсицуне исполнилось 9 лет. Он сидел на коленях у настоятеля Токобо, а настоятель беседовал с неким гостем. И сказал гость: "Какие чудные глаза у этого мальчика! Поведайте мне, чьим он родом?" "Это отпрыск императорского конюшнивой левой стороны", ответил Токобо. "Вот как?" Но ну, много хлопот доставит он дому Тайров в предбудущем времени. Сохранить таким людям жизни и оставить их в Японии да это всё равно что вскормить тигров и выпустить их на широкие поля. Ведь войдя в возраст, он непременно поднимет мятеж, слышишь, мальчик? При каком-нибудь таком случае не забудь обратиться ко мне. Мой дом во владениях Симакавабы, что в провинции Симоцука. Гостем был, конечно, Миссасаги, и теперь, вспомнив его лесные слова, Йосицне подумал, а не проще ли обратиться за помощью к нему, нежели продолжать путь в далекий край Оссю. Он сказал Китидзи, «Поезжай вперед и жди меня в Муроно-Ясиме. Я повидаю кое-кого, а потом нагоню тебя». И он отправился к Миссасаги, а Китидзи, скрипя сердце, тронулся дальше дорогой в край Оссю. Поъехав к резиденции Мисосаги, Ёсицуна увидел, что хозяин её ни иначе как приуспевает, и был ворот стоит на привязине малое число оседланных лошадей. Он заглянул внутрь, там толпились человек 50 старых и молодых чалединцев. Он поманил одного и сказал: "Ступай, доложи обо мне". "От и откуда?" "Из столицы, там я встречал твоего господина". Чаледенец пошёл и доложил. «Что за человек?» — спросил его Мисосаги. «С виду весьма достойный. Раз так, зови сюда». Когда Йосицне вошел, Мисосаги сказал, «Поведайте, кто вы такой». «Мы встречались, когда я был маленьким», — произнес в ответ Йосицне. «Вы, наверное, забыли меня. У настоятеля Токоба в храме Курама вы предложили обратиться к вам, когда я начну свое дело. И я явился с надеждой на вас». Выслушав его, Мисосаги в смятении подумал «Экэ, напасть на мою голову! Мои взрослые сыновья все в столице и состоят при особе Сига Мори, старшего сына великого министра. Если я примкну к Минамото, они пропадут не за грош». Поразмыслив несколько времени, он сказал так «Рад вас приветствовать. Благодарю за доверие. Однако примите во внимание». Вы в купе с братьями вашими Заметеш Хейдзи были обречены к казни, и Киёмори волей своей удостоил вас пощады только лишь потому, что приблизил к себе некую особу из павильона на углу Сюдзяку и 7-го проспекта. И хоть неведомы сроки ни молодым, ни старым, но стоит ли вам затевать что-либо пока жив в Киёмори? Выслушав его, Йосиц на подумал: ведь это мразь, первый в Японии дурак и трус. Однако сила была не на его стороне, и с тем тот день и кончился. Тогда Йосицне сказал себе, «Распольза от него никакой ты и жалеть его нечего». Глубокой ночью он поджег дом Мисосаги, да так, что спалил весь дотла, а сам скрылся, подобно тени во мраке. Он рассудил, что задуманной дорогой проехать ему вряд ли удастся, ибо на равнину Йокота, в Мура-Ноя-Симу и на заставу Сиракава пошлют людей ему на перехват». Поэтому он пустил коня вдоль реки Сумида и бросил поводье. Быстроногий конь, проделав двухдневный переход всего за один день, допчал его до места под названием Итахана в провинции Кудзуке.